Глава 15 Только вперед! Не попадите в западню. Рестораторы прекрасно знают, как заманить нас к себе. Для них проводят специальные исследования, которые показывают, как именно надо расположить салаты и другие полезные блюда в меню, чтобы мы решили, что пришли в нужное место. Таких заведений не с самой здоровой едой в целом, но с несколькими полезными блюдами в меню больше, чем просто вредных ресторанов, обходящихся без подобных уловок, которые оправдывают в наших глазах весь неполезный ужин. Недавно я и сам попал в подобную западню. Я был за рулем и вдруг ужасно проголодался. По дороге мне попалась реклама сети закусочных с их новыми овощными салатами. Я решил взять в них салат и свернул с дороги. Но когда я добрался до окна заказов, я почему-то заказал чизбургер и жареную картошку. Рестораторы прекрасно знают, что мы частенько принимаем такие нерациональные и сумасшедшие решения и пользуются этим. Так что, когда вы в следующий раз пойдете ужинать в ресторан, будьте бдительны и помните, они играют против вас. Еще сложнее сделать правильный выбор в сетевом ресторане. Министерство сельского хозяйства провело исследование, в ходе которого были проверены 30 923 блюда от 245 популярных ресторанных брендов. Исследование показало, что в меню самых известных сетей кафе почти 97% закусок превышали нормы ежедневного потребления калорий, натрия и насыщенного жира. Конечно, никто не говорит, что надо перестать ходить в рестораны. а Выход в свет с семьей и друзьями хорош по многим причинам. Вам просто надо более внимательно подходить к вопросу выбора места и блюд для ужина. Найдите ресторан, который предлагает хотя бы несколько полезных и вкусных кушаний. В нем вы сможете спокойно выбрать еду на сегодняшний вечер и не беспокоиться о здоровье. Для начала найдите правильный ресторанчик. Если вас занесло в место с ограниченным выбором блюд, постарайтесь все же отстоять свои права. Попросите приготовить сэндвич без майонеза. Чтобы вам не принесли салат, залитый высококалорийной заправкой, попросите легкую заправку, а лучше поданную в отдельном соуснике. Закажите бургер без бекона. Вместо тушеных в масле овощей попросите подать овощи, приготовленные на пару. Старайтесь не есть жареного, и вы постепенно откажетесь от плохих привычек и научитесь делать правильный выбор. Упражнение в удовольствие. Лично мне сложнее всего даются первые пять минут тренировки. Я знаю, что стоит мне выйти из дома и отправиться на пробежку, и я уже не сойду с намеченной дистанции. Главное начать. То же самое касается и занятий дома на эллиптическом тренажере, когда на улице слишком холодно. Если мне не очень хочется заниматься, я говорю себе, что сегодня тренировка займет лишь 10 минут. Обычно по прошествии этого времени я уже отлично себя чувствую и спокойно продолжаю заниматься положенные 30-40 минут. Это, конечно, небольшой самообман, но он работает. Даже если вы очень заботитесь о своем здоровье, у вас бывают дни, когда вы ужасно не хотите заниматься. Почему-то мы забываем о том удовольствии, которое приносят нам тренировки, групповые, персональные, занятия с небольшой и очень серьезной нагрузкой, йога или работа с весами. Сама мысль о предстоящей тренировке внушает нам страх и повергает в уныние. Важно, однако, что мы получаем от тренировок больше удовольствия в процессе, например, когда вы занимаетесь бегом или йогой, чем мы предполагали до начала занятий. По данным одного исследования, все дело в том, что мы уделяем слишком много внимания неприятному началу тренировок. Вспомните ваше последнее занятие. Наверняка у вас был пик активности в середине тренировки и вполне хорошее самочувствие под конец. Несколько экспериментов показали, что людям свойственно запоминать пики и окончания какого-либо занятия. Поэтому постарайтесь сосредоточиться на пике своей активности во время тренировки, например, когда вы почувствовали небывалый прилив сил. Вспомните, с каким чувством удовлетворения вы заканчивали занятие. Если построить программу тренировки таким образом, чтобы оканчивать ее на приятной ноте, вы с большей вероятностью повторите занятие в ближайшие дни. В рамках эксперимента по этой теме участников попросили выполнять упражнения в очень быстром темпе. После первого цикла они могли передохнуть в течение пяти минут. После второго отдыха не было. Когда их спросили, какую из программ они хотели бы повторить со временем, вдвое больше людей выбрали первый вариант тренировки с приятным окончанием. Для начала тренировки стоит выбрать самое приятное для вас упражнение – Пользуйтесь любыми ухищрениями, чтобы начать заниматься, а не откладывать все на потом. Постарайтесь сконцентрироваться на самой приятной и легкой части тренировки, и обязательно сделайте так, чтобы завершилась она тоже приятная. Памятная ночь. Все прекрасно понимают, что хороший сон дает нашему мозгу силы для нового дня. Но почему-то многие недооценивают влияние сна на нашу способность запоминать то, что мы узнали накануне. В течение дня мы получаем огромное количество различной информации. Чтобы функционировать днем, мозгу необходимо своего рода временное хранилище памяти, иначе запомнить весь поток данных было бы невозможно. Именно поэтому так важен крепкий сон. Он помогает мозгу обработать всю отложенную информацию. Пока вы спите, в мозгу прокручиваются воспоминания о прошедшем дне и выбирается самое важное. Потом эти воспоминания обрабатываются и переходят в долгосрочную память. Это позволяет нам со временем вспомнить о тех или иных фактах и событиях. Наверняка в студенческие годы кто-нибудь говорил вам, что важно, как следует выспаться и позавтракать перед экзаменом. Ведь, чтобы получить хорошую оценку, надо быть полным сил. Однако, хоть крепкий сон накануне и хорошая идея, он вряд ли поможет вам сдать экзамен на отлично. Для этого надо было высыпаться на протяжении всего учебного года, чтобы вся полученная на занятиях информация последовательно оседала в вашей памяти и всплыла, когда в ней возникла необходимость. Поверьте, это не просто интересная теория. Многочисленные проведенные опыты доказали ее правильность. Они показали, что длительность и качество сна оказывают влияние на нашу способность запоминать информацию, полученную накануне. Кроме того, исследования подтвердили гипотезу о том, что хроническое недосыпание плохо сказывается на мыслительных способностях в целом и увеличивает наш биологический возраст примерно на 4-7 лет. Так что, когда вы высыпаетесь, вы продлеваете молодость своего мозга. Итак, выбирайте ресторан, в меню которого легко найти полезную еду.